Глава седьмая Опустив крэп, несмотря на то, что уже полил утренний зной, Фелисита, казнав, вышла через восточные ворота на дорогу вдоль железнодорожной линии Бордо-Сет. Она шагала, откинув корпус, сложив руки на животе, подметая подолом платье помет и пыль. Несколько минут она следовала по большой дороге, потом свернула вправо к кладбищу. Не переступая врат по ГОСТу, постучала указательным пальцем в застекленную дверь стражи мертвых. Ворчливый голос, голос человека, более не рассчитывающего на чаевые, не ожидая вопроса, прокричал, что вот уже шесть дней господин Казнава здесь не было. Мучимая одышкой, но с чувством облегчения, она тронулась в обратный путь почти что выиграл очко в своей борьбе против покойной. В течение недели, последовавшей за похоронами, на которых Фернан присутствовал точно в бреду и со следами таких страданий на лице, что город был поражен, он каждое утро непременно относил жене неуклюжий букет цветов с коротко обломанными стеблями, как обычно рвут дети наконец он сдался. Фелисита подумала, «Это начало!» Она уступила потребности успокоить себя, но в глубине души ощущала безмерную усталость. Натура рассудочная, она была безоружна в борьбе с призраком, она привыкла воздействовать только на живую плоть. Тактика усопшей сбивала ее с понтолыку. Притаившись в Фернане, та заняла в нем свои позиции точно в крепости, Разумеется, Фелисита знала злопамятство возлюбленного сына, его ненависть к ней даже предвидела удестерение той жажды ее мучить, которая была у него всегда. Ребенком он бил коленом по креслу, где сидела мать до тех пор, пока она не молила о пощаде, но на этот раз ничего похожего. Он мстил ей полным безразличием, неким духовным отсутствием, Это расстраивало всю ее игру, пресекало все ее ущерения. Отворяя восточные ворота, она ощутила усталость, пот заливал ей тело под траурными доспехами. Она окунулась в плотный запах старых кустов самшита, окружавших круг водокачки, где ослица Гризетта дремала на истоптанной навозной тропке. Привычным движением Фелисита ткнула острием зонтика в старую кожу животного, которая, отбыкнувшись, тронулась с места. «Какая разница», — подумала Фелисита, — «ходит ли он мечтать на кладбище или в луга, если все его мысли сосредоточены на той?» В то утро, как и ежедневно, слегка скосив плечо, прикрыв голову соломенной шляпой, купленной три года назад, которую он дал выкрасить в черный цвет, Фернан ушел из дому в своем сильно пахнущем потом пиджаке из альпаги. Когда полдень вынудит его вернуться, сесть напротив матери он покажется ей особенно отчужденным. Ничто уже его не задевало, он никак не реагировал на слова, которые прежде вывели бы его из себя. Она усела с окна в кабинете на подмостках, которых могла постеречь сына, старая королева, лишенная престола. Опустив вязание на живот, она не сводила глаз с калитки. «Одиннадцатичасовой экспресс оповестил ее, что теперь уж Фернан не замедлит появиться. Она ждала всякий раз. Возвращение возлюбленного сына, словно оно должно было положить конец действию этих смертельных чар. Он вернется ко мне», — твердила себе мать десят лет люди не меняются ей не приходило в голову что он ничуть не изменился он оставался все тем же маленьким мальчиком капризно топавшим ногами которого она знала он не хотел чтобы матильда была мертва и сама смерть не могла справиться с его неистовой требовательностью она спустилась с подмостков И поскольку сын все еще медлил с возвращением, принялась повторять себе в сотый раз, меряя шагами комнату. Значит, так, вспомним. Я поднялась, я постучала в дверь. Я спросила, неплохо ли ей. Она мне ответила, что ей ничего не нужно. Да, но вернувшись к себе в спальню, ты стала искать в медицинском словаре «заражение крови». Она так ушла в себя, что ее застигли врасплох шаги Фернана в вестибюле, его голос, спрашивавший Мари Ладос, подан ли на стол. Так как до обеда оставалось лишь четверть часа, он пошел в сад. Фелисита, спрятавшись за занавесами, наблюдала. Он стоял посреди аллеи. На что он смотрел? Мать и не подозревала он мысленно видел ту комнату на улице Югри, где раз в месяц его ждала привычка. Махровые полотенца сушились на веревочке у окна. Привычка называла его своим старым скрягой, потому что никакими силами из него невозможно было вытянуть ни единого су, сверхобычной таксы. И к этому сводилась вся история Фернана Казнава в области любви. Он поднял глаза к окну Матильды, и все же, — подумал он, — во время своей беременности она могла видеть, что я ее люблю, держу ее сторону в спорах с матерью, но она сочла, будто это из-за ребенка. Тщетно он пытался припомнить случай, когда был с ней хоть немного ласков. В эту минуту его преследовало только воспоминание о последней поездке с Матильдой в Бордо — Как испортилось у него настроение, когда он узнал, сколько она потратила на приданное для младенца. В мое время ворчал он матери, и в голову бы не пришло что-нибудь покупать. Она сочла бы делом чести все связать собственными руками. Матильда молча, уныло плелась за ним. Они вошли в ресторан, казавшийся немного попригляднее тех, куда он водил ее обычно. На столах стояли цветы. Она развернула салфетку и улыбалась, наконец, счастливая, непринужденная. — Нет, сударь, у нас только порционные ответил метрдотель Дотель Фернану, который заказал дежурные блюда И тогда, бросив взбешенный взгляд на меню, он встал, потребовал гардеробщик. Пришлось вновь пройти через весь зал, где тихими голосами переговаривались посетители и ухмылялись официанты. Они двинулись по раскаленному тротуару «Аль-Ле-Де-Турни». Фернан делал вид, что не замечает ее слез. Он вернулся в дом. Госпожа Казнав, выпрямившись на своих отечных ногах, присоединилась к нему в вестибюле. «Тебе было жарко, бедняжка!» Она хотела вытереть своим платком его потное лицо, но он отвернулся. «Ты весь мокрый, ступай, переоденься, ты простудишься!» И поскольку он ничего не отвечал, она добавила, «Я приготовила тебе смену на твоей кровати». Неуклюжая и внезапно разъяленная, она последовала за ним в кабинет. «Если ты простудишься, кому придется за тобой ухаживать? Мне?» Он, наконец, взглянул на нее и сказал, «Ну что ж, ты предоставишь и мне тоже сдохнуть». Она вкачнулась от удара, не нашла, что ответить. Они проследовали через кухню. Не подымая, как всегда, это делали раньше крышки кастрюль, вошли в темную, полную запаха в столовую. — Ты ничего не кушаешь? Расстроенная она повторила свое. — Ты ничего не кушаешь, что в ландах предвещает болезнь и смерть. Тот, кто потерял аппетит, потерял вкус к самому прекрасному на свете, остается только лечь и ждать конца. марида Ладос прибавила. — У барани тоже нет аппетита. Теперь это не было притворством, как во времена, когда, чтобы вынудить Матильду, которая вела хозяйство, сдать свои полномочия, мать и сын в полном согласии воротили нос от любого блюда. Фелисита оказалась в кабинете одна, ненаглядный не последовал за ней. Еще недавно... В эти часы, сидя бок о бок, на черном кожаном диванчике за чашкой кофе, голова матери на плече сына, они читали вместе газету, хихикая, как школьники. И стоило молодой женщине открыть дверь, подчеркнуто умолкали на полуслове, резко отпрянув друг от друга. Фелисита чудится, что она и сейчас слышит, каким тоном оскорбленной гувернантки ненавистная спрашивала. «Я помешала?» «Нет, нет, мы уже поговорили обо всем, о чем нам нужно было поговорить». Эти стычки были радостью доброй дамы, ее жизнью. Где же он теперь прятался, ее возлюбленный сын? До смерти устав он был вынужден лечь. Все эти хождения доводят его до полного упадка сил. Переутомление не пройдет безнаказанно ни для его легких, ни для сердца. Не зная, куда деть себя, страдая, она хотела бы броситься к нему. Но зачем? Он теперь запирается от нее, как если бы она была Матильдой. Солнечный луч... Выбивается из полуоткрытых ставней играя на рамке дорогой Фелисита фотографии на камине. Через месяц после свадьбы мать, сын и невестка позировали бродячему маэстро. Но за две секунды до щелчка Фернан отпустил руку жены, чтобы взять руку матери». Отныне на этой фотооткрытке Фелисит и ее сын красуются, сияя довольством, тогда как молодая женщина на втором плане стоит с опущенными руками без улыбки. Госпожа Казнаф не устояла, пошла полюбоваться еще раз этой памяткой счастливых дней, но, приблизившись, обомлела перед пустой рамкой. Она взглянула на стол, где поблескивали ножницы, которыми вырезал свои сентансы Эфернан, потом на корзинку для бумаг. Господи Боже! Не виднелись ли сквозь плетеную соломку ее собственная улыбка, ее вздернутый нос, ее живот? Она кинулась за фотографией, выброшенной в мусор вещественный отделил от нее изображение матильды он наверняка носил его у сердца засунув в бумажник должно быть тешил себя наедине тем что подносил фотографию к пылким губам на протяжении двух недель старая женщина терпела страдания не жалуясь но это вещественная улика его отречения ее потрясла Бешеный гнев снес все внутренние плотины. Ее скрюченные пальцы задрожали от ярости. Она затопала ногами, как в тот день, когда кричала Матильде, «Не получите вы моего сына! Никогда не получите!» Она пошла к двери. У нее было глупое, напряженное лицо женщины, которая прячет под своим манто заряженный револьвер, склянку с соляной кислотой. Быть может, нельзя любить несколько раз. Ведь может любовь только одна эта старая женщина умирает из-за того, что не владеет больше своим сыном. Умирает от жажды обладания духовного господства, более жестокой, чем та, которая сплетает, соединяет, заставляет пожирать друг друга два юных тела. Задыхаясь, мать отворила ставни, полуденное солнце дожиглоный иссохший сад. Песок аллеи между пыльными газонами казался серым, как пепел. Пыхтение отходящего поезда напоминало тяжелое дыхание. В ярости старая женщина, качая бедрами, вышла на лестницу с каждой ступенькой. Она задыхалась все больше и больше, но все-таки добралась до спальни неблагодарного. Там было пусто. Разбросанные флаконы, запах мочи, фелиситы... Испугалась своих львовых щек в зеркале. Где настигнуть коварного, как не в комнате, соперницы? Она спустилась, ее больные колени подгибались, прошла по коридору, через темный вестибюль снова по коридору, наконец поднялась по лестнице, которая вела к всесильной погоне. Перед дверью мать на исходе сил замерла на несколько секунд, как в ночь агонии прислушивалась. Но Господь не узрел тогда, как в этом мраке на старом настороженном лице мелькнуло удивление, надежда, а потом расцвела безмерная преступная радость. Дрожа, она внимала легкому храпу, перемежающемуся икотой, стесненным дыханием, слишком хорошо и известными звуками, сладкой музыкой ее ночей, доносившейся через перегородку, как ощутимый признак обожаемого присутствия. Обычно она бодрствовала, как бы уцепившись за нить этого дыхания, и сама бессонница обращалась для нее в лучшую усладу, но сегодня сон дорогого сына был у нее похищен покойницей. Велив ярости снова всколыхнул ее, ослепил, она повернула ручку. Фелисита пришло зажмуриться. Из широко распахнутых окон врывалось пламя неистового июня. Аромат лилий, стоявших в двух вазах на столике, насыщал комнату так густо, Словно не было этих открытых окон. Между вазами в рамке из ракушек Память об Аркашоне, Слишком для нее просторной, Фотография Матильды, благодейно вырезанная, Перед рамкой в ряд крохотный бриллиант, Подаренный при обручении кольцо Пар белых перчаток, Наконец у подножья всех этих реликвий, рухнувший в вольтеровское кресло Фернан, сосвесившийся на грудь головой, скваченный за горло с сном. Шмель бился о потолок и об стекла, пока не обнаружил отворенное окно, тогда его гудение затерялось в пылающем небе. Башмаки и фелиситы скрипнули, Фернан пошевелился. Она замерла, потом сделала шаг к столику, протянула вперед руки, точно поле эфкт сокрушитель кумиров, плюнуть на эту карточку, разорвать ее, растоптать. Она не осмеливаешь. Голова Фернана упала на согнутую руку, опиравшуюся о стол, и перед матерью теперь был только большой шар с топорщищей сосединой. Она ощутила холод на своем потном лице, взор ее помусился, Кровь шуршала в ушах, как будто прижав к ним раковину, она слушала море. Ей хотелось заговорить, потому что ее язык навелся тяжестью. Она не понимала, что это шумит — кузнечики, мухи или кровь в ее артериях. Невидимая рука толкнула ее к кровати, швырнула на ложе, где страдала и умерла Матильда. Старуха вытянулась, как зверь, стала ждать. Глаза ее вновь открылись. В груди опустила. Мрачная птица пролетела стороной, Фелисита вздохнула. Сын по-прежнему спал, Раскатисто храпя. Она дрожала, вся в поту От едва миновавшей угрозы. И теперь озирала не столько Даже с ненавистью, Сколько со страхом. Алтарь, который воздвиг Этот поверженный мужчина.